Все стремительней наблюдатель катился вниз, сшибая черные гнезда, пронзая загустевшую крону дерева. На спине его задрался мундир, обнажив белое тело или рубаху. Руки фрица безвольно разжались, он пошел турманом к земле. «Смородину исти!» — понасмешличал Финифатев. Наблюдатель же в полете ухватился за толстый сок Осокоря, поболтался на нем будто делая физкультуру на турнике, и рухнул в гущену речных зарослей. «Завопил, небось, — порешил Финефатьев, — шибко любит повопить подбитый фриц. А все от того, что фюрер внушил ему, будто он и неустрашимый, и непобедимый. Впрочем, и Ивану тоже, да и Таевой Жану, и Тристини, и Донецку вдарит, когда смертной пулей».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 Весь ты его взабал, когда воевал у пулемета. Ничего не знаю, ты командир, обеспечь победителя. Ох, Леха, Леха, все-то тебе смехуечки. Уж такой вы сибирский народ. Позагнете человека, высморкаетесь, и вся тут обедня. Нет, не вся. Закурить Чалдону завсегда после удачи полагается и выпить. Действуй давай».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 Бойцы из верхних окопов под берег не полезут, беспокоить его не станут. Тут такое дело, начал Финифатьев и смешался. Немца, наблюдателя, мы позагнули. Какого немца? Где? На лисине, в речке. А я все думал, что-то немец глушит и глушит нас минами. Да все гуще и плотнее, гуше и плотнее. Ну и что? «Так наблюдатель это, Булдаков шип, ну такой большой-большой матершиник, он и трепло, а вот шип с лисиной, единым выстрелом, ну и курить просит, а шаульник такой за победу говорит, завсегда говорит, поощрение полагается». Вспомнив про баночку за вертушку, майор нащупал ее за телефоном, подал сержанту, может быть, еще осталось». «Нам, на завертку тока, на завертку!» Свинчивая крышку с кругленькой пластмассовой баночки, дрожал голосом Фенифатьев и возликовал, обнаружив табак в коробочке. «Вот, Алёх, это радость-то! Ему пожрать, покурить, да и выпить!» Перехватив взгляд подполковника, робкий, просительный, сержант протянул ему баночку. «Курите и вы, товарищ командир, не знаю, какой вы части звания!» «Шестаков приплавил табачку», — пояснил майор, — тонул который. «Кстати, сержант, как он вернется, сразу ко мне!» Славутич умело и быстро свернул цигарку, затянулся, замычал мучительно и сладостно. У него все плыло в голове, но в груди помягчело, словно бы прочистило,